Напиши мне, какие картины тебе больше понравились. Тогда я пойду и посмотрю, и это будет у нас как свидание. Я буду сидеть, смотреть на экраны и представлять, что ты думала в этом месте и как переживала. Еще напиши про книги. Я сейчас читаю рассказы Леонида Андреева, но тебе не советую. Такие там все герои противные. Ну, пока, до свидания. Жду ответа. Николай. Здравствуй, Николай. Посылаю тебе фотографию, где один знакомый снял нас с подругой проходной института. Интересно, догадаешься ты, какая из нас двоих я или нет? Только, пожалуйста, не обижайся, что вдвоем. Все говорят, что я вышла очень удачно. А вот Илья обязательно сделают как мертвая кукла. Я тоже не обижаюсь, а... что ты так долго не писал, хотя беспокоилась и бегала на почту, не стану скрывать. У нас в институте тоже было много работы, да ещё я учусь. Надо всё успевать сделать, и по дому помочь, и почитать хочется, и в кино сходить. Ой, самое лучшее кино, какое я смотрела, это «Пармская обитель». Фабриция Дель Донго, ну просто невозможно прекрасный. Я плакала всю вторую серию. как он смотрит сквозь прутья ограды. Но какой же негодяй этот министр полиции! Отец Клейлий, комендант, просто просто подлый идиот! Вот он кто! Что за горе имеет такого отца? Не знаю только, почему так бывает, что в жизни мы всякие измены, разврат осуждаем, а в кино или книге часто хочется, чтобы жена изменила мужу Ну вот как Клейлия своему графу. Если ты ещё не видел, обязательно посмотри. Особенно то место, где они в часовне. А тюремщик стоит в стороне и делает вид, будто не слушает, чего они говорят. До свидания. Жду ответа. Надежда. Здравствуй, Надя. Я хотел написать, дорогая, но не знаю, можно ли это. Может, ты рассердишься и скажешь... Вон, какой быстрый. А я не хочу, потому что совсем не такой. То есть не быстрый, а наоборот. Надя, конечно, я сразу узнал тебя на фотографии. Ты справа, в длинном пальто. Оказывается, я тебя запомнил ещё с той поездки, как мы посмотрели в глаза друг другу в вашей столовой. Наверное, ты тоже почувствовала, что понравилось мне очень. Поэтому и пошла за мной. Так что подругу твою, Свету Орлову, я сразу же отрезал и выбросил. Пусть не обижается. Надя, у меня сегодня был очень плохой день. Я тебе сейчас напишу, какая неприятность. И я сам виноват, как некоторый подлец. Может, лучше не писать тебе, но я напишу. Ты еще не знаешь... «Какой у нас двор между заводом и институтом? Там можно сломать шею и ходить только по мосткам, потому что все завалено железом и перерыто. Или надо прыгать по трубам и кирпичам. А есть такие окопы с водой, которые я бы перепрыгнул, но никто не перепрыгнет, потому что не разбежаться». И если нам какую-нибудь тяжесть везти с завода в институт или обратно, то обязательно надо машину и в объезд по улицам. Раньше я всегда машину доставал. У меня есть знакомые шофера, а с начальником транспорта говорить нет смысла. Он очень мягкосердечный, всегда соглашается. Кто не попросит, пожалуйста, говорит берите. Поймайте на территории и берите. Это чтобы не ссориться ни с кем. потому что машин не хватает, а он в стороне. А ещё с утра я ходил злой на Горяеву за женские насмешки. У меня на лбу вскочил прыщ. С каждым может случиться, а ей всё хихоньки. Тогда я сказал, что машину доставать не буду. Пусть ищет, какого хочет дурака без прыща, я не обязан. Это, конечно, было нехорошо, потому что она совсем молодая и не знает жизни. Она из гордости думает, что всё просто. И вот она ушла искать машину на нашей территории и вернулась часа через три. Конечно, ни с чем, но по пояс грязная, так что лучше бы ей тоже один маленький прыщ. Она, я думаю, провалилась в ту большую яму для цистерны. Туда уже многие проваливались, кто не знает жизни. А я себя чувствовал крупным подлецом из-за её пальто, которое очень светлое. А теперь можно выбросить на помойку. Ещё мне дали премию за раз предложение. Я хочу купить тебе подарок на память. Ну, пока не решил, какой. Напиши, чего бы тебе хотелось. До свидания. Жду ответа, Николай. по скриптам Надя, ты так и не ответила, как ты смотришь, когда женатый человек ухаживает за другой. А пармскую обитель я еще не смотрел, но на этой неделе пойду обязательно. Дорогой Николай, как же я удивилась из твоего письма про двор завода института, куда падают без перил научные сотрудники кто угодно. У нас дорожки посыпают песком, и кустики подстрижены, и ходят иностранцы, а летом цветут клумбы, мне больше всего нравится настурцы. А? а тебе? Ты пишешь, что чувствовал себя подлецом. Я не знаю, неужели ты такой безжалостный к себе? Мне ту его ничуть не жалко. Ты вообще слишком много про неё пишешь и хочешь раскрыть ей глаза на этого Мелозёмова. Она уже не маленькая. Если ошибётся, сама будет виновата. Пусть знает, как издеваться и форсить в белом пальто. Если меня доведут, я тоже могу натворить чего угодно и даже попасть в милицию. Я тебе тоже напишу про этот свой плохой день. Пошла к Свете Орловой, а её дома не оказалось. А у меня были два билета на грузинский ансамбль. А я подумала, что надо сходить пообедать, пока время есть. И пошла, как дура, в это кафе. Ты, наверное, не знаешь, потому что тебя сразу обслужат. А если девушка одна, так я 40 минут сидела, пока эта официантка с прической не подошла ко мне. А когда я уже поела, она совсем пропала. И я себе сказала... Вот, еще пять минут сижу, а там все. И так я и сделала, и ушла. Она меня только на улице догнала, такая, казалась теперь быстроногая. И вцепилась в воротник, и тут же я ей от обиды влепила сумочкой по прическе шиньон, и он у нее свалился прямо в грязь. Но я и сейчас до сих пор не жалею. Всё же в милиции я ей деньги отдала. И милиционер обещал ей, что засадит меня за мелкое хулиганство. Но когда она ушла, я ему всё-всё рассказала. И он сказал, что знает это страшное кафе. И сам однажды чуть не натворил там того же, но форме ему нельзя.